Запись 11 Мне приснился дурной сон, будто бы я упал с крыши высокого здания. Потом я еще долго не мог уснуть и унять жалобно скулящее сердце. Меня не отпускало чувство безысходности, вызванное пониманием неотвратимости смерти. Все мы рано или поздно умрем. Абсолютно каждый из нас. Мы пришли в этот безумный мир, где существует лишь одно единственное правило. Неважно, какой жизненный путь ты выберешь, итог будет одним — смерть. Здесь нет исключений. Вы спросите меня, с чего вдруг эта хандра? Я и сам не знаю. Но, возможно, всему виной врач. Вчера, когда я собирал вещи, он подошел ко мне и сунул в руки ворох бумаг, чтобы я их тоже упаковал в дорогу. А вы ведь помните, что я люблю читать? Естественно, я не смог просто сложить листы, не просмотрев их хотя бы мельком. «Раньше, как только окружающая меня действительность становилась слишком невыносимо реальной, я старался забить свою голову до отказа разными сюжетами из книг, размывая границы правды и вымысла. Но страницы из коллекции врача совсем не принесли мне утешения. Скорее, наоборот. Все листы в этой странной зловещей подборке содержали пометки, сделанные красным карандашом, и я уже сто раз пожалел, что продолжил читать, несмотря на плохое предчувствие». Пожалуй, достаточно будет лишь указать, что это были за примечания, которые уже близки к смерти. Куас джам тангит уницифофати. Скропостижная смерть. Морс целерис. Легкая смерть. Бономорс. Смерть быстро унесла его. Морс эум цито абсолют. Накануне смерти. Сап эпсум фунус. Погибший мучительной смертью. Крудели фунеры экстинктус причинять смерть афере мортем смерть на поле сражения белика морс день смерти супремус диес супремум темпус медлить смертью оркум морари готовиться к смерти кум орко ратеонем хабере панере добровольная смерть морс волантария насильственная смерть нэкс тамим желанием смерти «Купидус Морори» — «Мори». Это были страницы, вырванные из энциклопедии, художественных книг, журналов и даже какие-то медицинские отчеты. Но объединяла их одна тема — смерть. Собственно, что и ожидалось от помешанного врача. Это я, дурак, раздумал найти в его коллекции развлекательное чтиво. Ужасно впечатлительный дурак. Лучше бы врач взял с собой свой мерзкий анатомический музей, а не эту навязчивую билиберду. Хотел бы я посмотреть на лицо льда, заставшего нас за упаковыванием заспиртованных отрезанных пальцев и прочего. Хотя стоит ли удивляться, что врач так интересуется смертью? По некоему Зигмунду Фрейду существует всего два фундаментальных влечения – к жизни и к смерти. Мартида и Либида, Эрос и Тонатос. И они сплелись в каждом из нас, этакий цветущий обнаженный красавец, постоянно дерущийся чахлым скелетом. Но в моей душе частенько побеждает костлявый парень, безжалостно калашматящий маслами юношу и доводящий его до полуобморочного состояния. Мне пришлось выйти из вагончика, чтобы проветрить голову. Я хотел посмотреть на звезды и освежить в памяти идею, что наши души вечные странники. А смерть — лишь временный рубеж, момент, когда одна из страниц книги жизни переворачивается. Но небо было затянуто жирными тучами». Я сразу заметил, что Эй тоже выскользнула вслед за мной из нашего убежища, но решил не заговаривать с ней первым. У меня-то и без того было скверное настроение. Не хватало еще слушать ее колкости. Но она была на редкость добра и пробормотала что-то вроде «Мне тоже приснился кошмар». Я лишь кивнул, и мы медленно пошли по рельсам, прислушиваясь к звукам ночи. Они не были зловещими, никаких завываний, стонов или криков. Обычная ночь, такая же, как и сотни предыдущих и это успокаивало. Эй молчала, я тоже. Мне снова вспомнились обрывки фраз из листочков врача про пояс жизни, у которого есть лишь одна станция. Я коротко рассказал про них Эй, но она в ответ посмеялась. «Зачем волноваться о смерти, если ты еще не умер? А как помрешь, так и беспокоиться уже будет поздно». Ее слова меня немного успокоили. Кажется, я где-то уже читал подобное. «Сегодня я даже рад, что не одинок». Иногда бывает здорово поделиться с кем-то своими переживаниями, пусть даже этот кто-то над тобой смеется. Я не особо люблю писать об этом, но я не всегда был один. Так или иначе, время от времени в моей жизни присутствовали другие люди. С ранних лет меня опекал дед, бабушку я почти не помнил, как, впрочем, и мать, но именно деду я благодарен за свою приспособленность к жизни. Он не был ласков со мной, никогда не звал по имени, лишь и кликал, «Эй, ты!». Я как-то нашел сборник анекдотов, где был один про мальчика, который до пяти лет думал, что его зовут «Заткнись». Мне не было смешно. Видимо, как дань своему детству я выбрал для «Эй» такое имя. Она сказала, чтобы я не ждал, что у нашего путешествия на поезде будет счастливый финал, как в сказке, а просто наслаждался поездкой. А я в это время не мог отделаться от навязчивой мысли, что она тоже умрет. И я, и врач, и даже лед. Единственное, что в моих силах, как можно сильнее отсрочить этот момент. Ведь на другой стороне реки Стикс мы всегда успеем побывать. Вспомнились строчки из моего любимого Гамлета. «Так создан мир, что живо, то умрет, и вслед за жизнью вечность отойдет». Но эта неясная вечность меня совсем не привлекала, как и Гамлета. Когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался... Не склоняло воле мириться лучше со знакомым злом, чем бегство к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Но Гамлет, мой любимый друг, сгорел. Ушел навеки. Раньше он возрождался, словно феникс, каждый раз, когда я пролистывал книгу к началу. Но не теперь. Быть может, где-то в мире еще живы другие книги, другие гамлеты. А может, мне стоило хоть как-то по памяти восстановить утраченные тома, идея Брэдбери, а не писать свою чушь. К чему? Ведь все давно сказано более умными и талантливыми писателями, даже о таких, как я. Но, боюсь, эта задача мне не по плечу. Я никогда не смогу воссоздать всего Шекспира, только поиздеваюсь над его детищами. Как жаль, что моя память такая убогая. Многие книги я помню очень смутно, хотя они мне ужасно понравились. Интересно, решето вместо мозга — это отличительная черта моего доживающего поколения? Или люди прошлого тоже каждый день по крупице утрачивали даже самые дорогие сердцу воспоминания? А еще я подумал, что буквально каждый наш день — это жизнь в миниатюре. Похоже, я стал слишком загоняться, как врач» его бумажки действуют гипнотически. Стоит ли их сжечь? Да и Эй плохо на меня влияет. Я такой внушаемый и зависимый, аж противно. Прогулявшись в темноте, мы с Эй так же тихо, как вышли, вернулись в поезд. Ничего более не было сказано, кроме того, что я написал выше. В книгах я читал о том, как люди легко беседуют друг с другом, становятся ближе, испытывают разные чувства. Но когда я оставался наедине с Эй, льдом и даже врачом, в основном моими эмоциями были неловкость и раздражение. Даже не знаю, кто из этой троицы был бы для меня предпочтительнее в качестве компаньона. Я понимаю, что не особо умею общаться, мои спутники в этом тоже не сильны. В одном журнале мне попался занятный рассказ о том, как домашнему коту, который ел только специальный корм, принесли еще живую рыбу. Она скакала по полу, а бедный кот ужасно испугался и просто не знал, что с ней делать. Так и я. Большую часть жизни, проводя в беседах с выдуманными персонажами, не совсем понимаю, как подступиться к живым людям и как с ними себя вести. Интересно. Настанет тот день, когда мы проникнемся друг к другу теплыми чувствами или хотя бы привыкнем. Ночью ко мне пришли строки стихотворения, а утром я их первым делом записал. Мы оставим следы, я знаю, Не сотрет их ни снег, ни ливень. На дорогах, что мы выбираем И считаем своими отныне, Нас запомнят далекие звезды, Те, что в наших глазах отражались, Когда мы, вытирая слезы, С этим миром упорно сражались. Не забудет изменчивый ветер, Как встречал нас одних по пути. Провожал, часто был незаметен, А бывало мешал нам идти. Даже дождь, что хлестал беспощадно, сохранит отражение нас. Ничему не уйти безвозвратно. Капля вечности здесь и сейчас. Ваш поэт и писатель Тень